Глава четырнадцатая Ладонь мягкая, а грифель карандаша твёрдый, острый, как иголка. Но всё же мягкое оказалось крепче твёрдого. Следователь Нерестов в раздумье постукивал остриём карандаша по своей ладони, пока не сломал его. Но оказалось, что в потолок можно было ткнуть и таким вот карандашом. «Хромов по инстанции вверх обратился», — сказал Нерестов, поднимая карандаш. «На необъективность следствия пожаловался. Звонок был». Эдди кивнул. Он и сам понял, что у него снова начинаются проблемы со следствием. Нерестов вызвал его на допрос в свой кабинет. Одно только это уже настораживало. Говорил он с ним в категоричной форме, не оставлял выбора. А ведь куда приятнее было бы побеседовать на берегу какого-нибудь озера. Или даже моря. «Просили разобраться и доложить», — Нерестов накрыл рукой папку с материалами уголовного дела. «И что, Хромов ни в чем не виноват?» — осведомился Эдик и угрюмо посмотрел на следователя. Этот жук запросто мог применить к нему меру пресечения прямо сейчас. Вызовет наряд, и никакая личная охрана не поможет. Да она у него так себе, два ротозея с мышечной массой вместо мозга. Это ведь из-за них Эдик упустил Тамару. А отец не очень-то и наказал своих идиотов. Даже не дал сыну других. Да, с Хромовым как-то не стыкуется. «Что не стыкуется?» «Гражданка Чаянова утверждает, что в момент убийства Хромов находился с ней достаточно далеко от места преступления». «Чаянова могла и соврать», — проговорил Эдик и скривился. «Я же говорил, что такое дело...» любит тишину!» Нерестов посмотрел на него из-под лобья, поглаживая бумажную папку. Да, тишину Эдик так и не обеспечил. Он вроде бы настроил отца на кардинальное решение вопроса. Но Хромов так и не исчез. Даже шум поднял. И что теперь? Я не скажу, что все плохо. Мы все в одной лодке находимся, тихо сказал Эдик. Если она перевернется, всем плохо будет. Так ведь плывет лодка. «На веслах я, а не кто-то другой. следователь это не заменили?» — заявил Нерестов. «Это хорошо, но могут. Это плохо. Может быть, еще хуже, если Хромов еще раз обратится с жалобой». Нерестов выразительно посмотрел на Эдика. Ему не нужны были слова, он требовал дела. Убрать нужно было и Хромова, и Тамару, которая давала ему не только алиби. Не обратится он? «Времени у нас немного», — глянув на сломанный кончик карандаша, сказал Нерестов. «Ничего, решил вопрос». Следователь качнул головой, осаживая Эдика. Ему вовсе не нужно было знать, как этот вопрос будет решаться. Главное — результат. «Вы свободны, Эдуард Михайлович». «Если понадобитесь, то я вас вызову». Из прокуратуры Эдик выходил с телефоном в руке. Он собирался звонить отцу, но тот уже шел ему навстречу, весь встревоженный, озадаченный. «Ты к нерестову?» — спросил Эдик. «Давай машину». Отец взял его за руку и кивком показал на свой представительский «Мерседес». Он закрыл за собой дверцу, сразу же поднял стекло, отделяющее заднюю часть салона от водителя и охранника, сидящего рядом с ним. «Хромов волну поднял!» — сказал Эдик. «Знаю», — буркнул отец. Он к чекистам обратился. «Это серьезно?» «Да, если учитывать, что товарищи под меня копают». «Они копают?» «Под меня всегда копают». Бизнес — это сплошная мышиная возня, кроты-крысы. Поэтому я и не хочу, чтобы ты туда лез. Но ты, сынок, шлепнулся в другое дерьмо. Надо как-то выкручиваться. Хромов этот не так-то прост. А кому сейчас легко? Тебе всегда было легко, сынок. Твоя легкомысленность не раз уже тебя подводила. Короче так, резко сказал отец, обрывая самого себя. Вопрос мы решим. И с Хромовым, и со следствием. Но тебе сейчас нужно уехать из города. Далеко? Далеко нельзя. У тебя подписка о невыезде. С этим сейчас шутить не стоит. но раньше можно было? Знаешь, кто Шпильки в разговор вставляет? Хлестко спросил отец. Кто? Не будь бабой, сынок. Отец отвез его на Рублевку, а уже оттуда на Сенеж. В бревенчатый дом, стоявший прямо на берегу озера. Он оставил с ним телохранителей Артура и Жору, проинструктировал их, настроил на боевой лад, пообещал завтра прислать подмогу и уехал. Дом не очень большой, но стильный, из толстых бревен с высокими окнами. Длинная покатая крыша закрывала как сам дом, так и террасу, пристроенную к нему. Мебель дубовая, Авторская. В этой самобытности чувствовалась рука мастера. Огромный камин занимал чуть ли не ползала. Над ним висела голова крупного оленя с ветвистыми рогами. эди глянул на нее и вздохнул. Он тоже чувствовал себя оленем. Но вот как можно было упустить Тамару, которая фактически находилась у него в руках? Она же мечтала выйти за Эдика замуж. И вдруг такая перемена. Все из-за какого-то барена, который наставил ему рога. Эдик вышел из дома, осмотрелся. Участок большой, забор высокий. Вниз, к озеру, вела дорожка. Там же нависала над самой водой бревенчатая банька. Вышел из нее на мостки и сразу же в воду. Эдика такой роскошью не удивить, но все же он захотел попариться вместе с Тамарой. Дом да не представлял из себя ничего особенного, если бы в нем жила Тамара. Но эта сука сейчас была с Хромовым. Если ее грохнут вместе с ним, то плакать Эдик не станет. А Хромова грохнут, отец закусил у дела, значит шансов у этого козла нет. Машина должна была стоять у самых ворот, на гранитном пятачке посреди английского газона. Но парковка пустовала, и телохранителей не было видно. Эдик оторопело захлопал глазами, схватился за рацию и связался с охраной. Оказалось, что телохранители отправились в магазин, поскольку холодильник в доме был пуст и нуждался в загрузке. Артур не чувствовал за собой никакой вины, потому как за продуктами их отправил сам большой босс. Охранник должен был предупредить Эдика, но проигнорировал его, потому что не уважал. Эдик в его глазах был всего лишь избалованным мажором, который сам по себе ничего в этой жизни не добился. В холодильнике действительно повесилась мышь, зато в баре Эдик нашел початую бутылку в виски. Он помнил, с какой легкостью одолел его хромов. Это недоразумение нужно было исправлять. С завтрашнего дня Эдик собирался всерьез заняться спортом. Тот же Артур мог обучить его основным приемам карате и самбо. Но сначала Артура и Жору нужно было поставить в стойло. На трезвую голову Эдик наехать на них не решился, поэтому принял на грудь, без закуски, на пустой желудок. Телохранители вернулись по темноте, подъехали к самому дому. Багажник был забит пакетами с продуктами, но Эдик это не впечатлило, хотя он совсем не прочь был перекусить. «А меня уже убили!» — сказал он, враждебно глядя на Артура. Эдик очень хотел дать ему в морду, но переживал за свой кулак. Он, конечно, крепкий, но ведь и морда у Артура основательная. Толстый массивный нос, тяжелая челюсть, мощные желваки. Как бы пальцы не отбить и в ответ не схлопотать. «Кто убил?» С плохо скрытой усмешкой спросил Артур. «Хромов!» «Мы его за это накажем», — сказал Артур и попытался обойти Эдика. Но тот сдвинулся в сторону, отсекая ему путь, и произнес. «Ты его уже наказал? После того, как он меня...» «Уронил. Где ты тогда был?» «Виноват. Исправлюсь!» Артур снова сделал попытку его обойти. Эдик встал у него на пути, о чем тут же пожалел. Артур не успел остановиться и толкнул его плечом. Он едва удержался на ногах. «Виноват. Исправлюсь!» — повторил Артур, набирая ход. «Посторонись!» — прогудел Жора. Это тоже пёр как танк. Эдик едва успел отскочить в сторону. «Вы что, издеваетесь?» «Виноваты. Усправимся», — сказал Жора. Они с Артуром засмеялись. Это случилось уже в доме, куда зашли охранники, но Эдик их услышал, или ему показалось. Парни поняли, что переборщили в своём пренебрежении к сынку босса и весь вечер вели себя покладисто. Они накормили Эдика, пропустили с ним почарки виски, а затем отправились на территорию. Перед этим охранники сказали Эдику, что будут жить в бане, чтобы не беспокоить его в доме. Засыпая, он слышал их голоса. Вместо того, чтобы охранять территорию, эти козлы купались в озере. Сначала они напарились в банке, а затем полезли в воду, чтобы их русалки на дно утащили. Невелика будет потеря. Эдик проснулся поздно. Выглянул из окна, но не увидел машины. Телохранители как будто испарились. Неужели их и правда русалки тащили С Артуром он связался по рации. Оказалось, что телохранителям снова приспичило в магазин, а будить Эдика они не захотели. Неужели у них пиво закончилось? Эдик позвонил отцу, высказал все, что думал о своей охране. Тот пообещал привести замену, но завтра, поскольку сегодня приехать не мог. Еще он сказал, что проблема скоро решится, и сын сможет вернуться домой. Эдик позавтракал, опохмелился. Когда телохранители вернулись, он набросился на них. На этот раз Артур и не думал отбрехиваться. Сразу же виновато опустил голову. Жора даже не пытался смотреть Эдику в глаза. Но на губах у него при этом блуждала улыбка, порожденная приятными воспоминаниями о прожитом дне. «Ну и как продавщица?» — спросил Эдик, меняя гнев на милость. «Какая продавщица?» — Жора переглянулся с Артуром. «Ну а с кем ты там познакомился?» «Да не знакомились мы». «А ночью с кем зажигали?» — Эдик кивком показал на баню. «Возможно, парни сняли вчера девчонок, а сегодня тупо отвезли их домой. Если так, то и сегодня у них будет праздник, а Эдику скучно. Почему бы не присоединиться?» «Да не зажигали. Просто парились». «А дом кто охранял? Русалки». «Да, это было бы неплохо», — с усмешкой проговорил Жора. «А русалку ты приручил?» «Я попробую». «Ты какой рукой обычно это делаешь, правой или левой?» Спросил Эдик и, довольный своей остротой, зашел в дом. Настроение у него приподнялось. Открылось и второе дыхание, вместе со второй бутылкой. Но вдохновение ушло вместе с ее содержимым. Эдика стало клонить в сон, и он не сопротивлялся. Хотя неплохо было бы пойти по соседям и надебоширить там на зло отцу. Он ведь обещал подъехать сегодня, а отложил всё на завтра. Засыпая Эдик думал о том, что телохранителей нужно менять. Когда проснулся, утвердился в этой мысли. Над озером сгущались сумерки, а во дворе царила тишина. Телохранители не видно, не слышно. Эдик нашел их в бане. Они сладко спали, обняв друг друга. Парни лежали прямо на полу, на двух матрасах, сведенных в одно целое. Эдика задача на поскреб затылок. Похоже, не было здесь русалок, потому как девчонки этих ребят не интересовали. Артур и Жора связаны были одним лешем. Со стороны Жоры на полу стояла бутылка крепкого пива, а от Артура на расстоянии несло перегаром. Нажрались и заснули. Такой хоккей нам не нужен. Но отцу Эдик звонить не стал. Он же не баба, чтобы жаловаться на парней, которые его обижали. С похмелья у него разболелась голова. Эдик знал, как лечиться от этой болезни. Он сел перед телевизором со стаканом виски в руке. С каждым глотком все глубже погружался в уютное кресло. И сам не заметил, как заснул. Проснулся он от шума, с каким распахнулось окно. Эдик испуганно вздрогнул. Вдруг это диверсия? Но на улице всего лишь поднялся ветер, а окно было закрыто неплотно. Из дома на террасу Эдик выходил с чувством облегчения. Но он от ужаса, увидев женщину с окровавленной головой, лежащую на полу. Стол и стулья были перевернуты, рядом валялись тарелки и остатки еды. Все это очень живо напоминало сцену, случившуюся с ним не так давно. И стол был перевернут, и мертвая Танюха лежала на открытой веранде в доме Сбитневых. Но тогда погиб и сам Ефим. «Где он?» Ефим подкрался сзади. Эдик успел вскрикнуть, когда он обжал рукой его шею, сдавил горло, лишил его возможности кричать. «Зачем ты это сделал?» Прохрипел Ефим. Эдик помнил, чего ради лишил Танюху жизни. Она могла стать свидетельницей убийства, а он не хотел терять свободу. Да и бутылка оказалась под рукой. Он тогда убил Ефима, который сейчас вдруг ожил и мстил за себя, за жену, хотя сам был во всем виноват. Не надо ему было бросаться на Тамару. Но как сказать об этом Ефиму, когда его железная рука перекрывает кислород? Эдик не мог ни кричать, ни дышать. В конце концов он лишился чувств, но не умер. Вернулся в сознание, открыл глаза, осмотрелся. Не было никакой террасы. Эдик сидел в кресле перед работающим телевизором. Там крутилось вовсе не Лебединое озеро, а вполне себе агрессивный боевичок. Стрельба, погоня, хотя все без звука. Горло вроде бы не болело, как будто Эдика никто и не душил. Может, его кошмаром накрыло? Он поднялся, вышел на террасу. Стол на месте, на полу чисто, ни трупов, ни объедков. Но ветер такой же сильный, как и во сне. Деревья качались, под крышей завывало. Ворона вдруг где-то каркнула. Эдик подумал, что нужно бы сходить в баню, глянуть, как там Артур и Жора. Но вдруг по пути его сдует в воду или вороны заклюют. Еще из озера могла выйти Танюха. Она хоть и не утопленница, но запросто могла стать русалкой. По его душу. Эдик в тихой панике подался назад, закрыл за собой дверь, вернулся в каминный зал и увидел, что в его кресле кто-то сидит. Спиной к нему, в белом платке на голове. Танюха? От ужаса на голове у него зашевелились волосы. Эдик шагнул назад, но кто-то с силой толкнул его в спину. Прежде чем упасть, он пролетел метра два и шлепнулся на пол аккурат рядом с креслом. Эдик поднял голову и увидел Тамару. Она смотрела на него, как на досадное недоразумение, которое мешало ей смотреть фильм. «Тамара!» Он вскочил и обернулся, ожидая увидеть джигитов с кинжалом и ружьем. Кто-то ведь толкнул его в спину. Но в зале никого не было. Только сам Эдик и Тамара. «Ты одна?» — спросил он. Тамара кивнула, взяла пульт и включила громкость. С экрана донеслась автоматная очередь. Эдик вздрогнул, как будто пули летели в него. «А кто он на веранде был?» Спросил он. Только сейчас Эдик заметил красные пятна на белом платке. Тамара не ответила. Сделала звук громче. «Ты была?» Тамара довела громкость до предела. В ушах у Эдика загудела. Он психанул, вырвал у нее пульт. Всего лишь хотел сделать тише, но почему-то выключил телевизор. В комнате стало совершенно темно. Во дворе по какой-то причине не светились фонари. На веранде Татьяна была. Тихо, без всяких эмоций, сказала Тамара. «Куда она делась?» Эдик отчаянно жал на кнопку пульта, но телевизор и не думал включаться. «А куда мы все после смерти деваемся?» Она к тебе завтра придёт, а я сегодня. А она завтра? Или послезавтра? Кого ты ещё, кроме нас, убил? Кроме вас? Эдик похолодел. Меня ты тоже убил. Тамара не предавала своему голосу загробное звучание. Она действительно говорила из вечного могильного мрака. Эдик вдруг понял, что ему нужно сесть. Только так он мог найти опору в мире живых, чтобы не кувыркнуться в царство мертвых. «Я тебя не убивал?» — сказал он, без сил опускаясь на пол. «А кто отправил ко мне киллера «Не к тебе!» «Я знаю». Ты хотел убить Родиона, но погибла я. Нет! Одного киллера звали Серый, другого Рева. Не знаю. Эдик подавленно пожал плечами. Отец не посвящал его в те самые подробности, с которыми Тамара имела дело. Они-то и убили ее. Эдик и сам не понимал, почему верил ей. Может потому, что загробный мир стал таким близким и осязаемым? Его теперь даже можно было потрогать. «Я знаю!» Тамара не повышала голос, но Эдик ощутил его усиление. «Зачем ты хотел убить Родиона?» «Это не я, отец!» «Не надо мне врать!» «Я знаю всё В моем новом мире открываются все земные тайны. Скоро ты в этом убедишься!» «Я?» — Эдик крякнул от страха. «Родион жив и находится сейчас где-то здесь». «Как думаешь, что он с тобой сделает?» «Родион здесь?» Эдик встрепенулся, попытался подняться, но занемевшие ноги отказались держать резко потяжелевшее тело. «Только я могу его остановить». «Как?» «Тебе для этого нужно покаяться». «Я виноват!» И исповедаться. Да, я хотел убить Родиона. Танюху тоже я убил. Наверное. Наверное убил? Наверное, исповедоваться нужно. А может и не надо. Тамара пожала плечами, глядя куда-то сквозь выключенный телевизор. Почему не надо? Потому что тебе нельзя верить. Но, но я правду говорю, это отец Родиона заказал, а я таню убил, но тебя я убивать не хотел. Пробубнил Эдик. Тамара повернула к нему голову и посмотрела в глаза так, как будто руку запустила в карман, в котором находилась его душа. Ты хотел быть со мной. Ее голос звучал так спокойно, что в нем слышен был фоновый шелест. Тамара выглядела спокойной, но змеи, кишащие вокруг нее, шипели на Эдика. Или это были черви? Он знал, насколько горячим может быть огонь и мокрая вода, но сейчас понял, какой холодный бывает жуть, которая переполнила его душу. Хлынула в пятки. Эдика жутко затрясло от резкого перепада чувства и эмоций. «Я хотел, чтобы мы были вместе», — сказал он. «Ты пойдешь ко мне?» — спросила Тамара. «Куда?» — выдавил он из себя. «Ты знаешь. Но мне еще рано!» — прохрипел Эдик. «Я всегда знала, что ты полное ничтожество», — заявила Тамара и презрительно усмехнулась. «Но мне страшно». Эдику стало еще страшнее, когда в затылок ему вжалось что-то твердое и щелкнул курок. «Не бойся, к Тамаре я тебя не пущу», — сказал Родион. «Ты здесь останешься». «Хорошо». Вжав голову в плечи, пробормотал Эдик. Он вовсе не хотел умирать, даже ради Тамары. Завтра утром ты отправишься к своему следователю и признаешься, что убил Татьяну Сбитневу. Эдик должен был согласно кивнуть, но вместо этого отрицательно мотнул головой. Он вовсе не хотел брать на себя убийство. — Своему следователю, — уточнил Родион, — скажешь только про Татьяну. За отца можешь не говорить. Это тебе бонус такой. Бонус? За хорошее поведение. За плохое ты получишь штраф. Если не возьмешь на себя Татьяну, то я отвезу в ФСБ и тебя, и ревву Кого? Киллера, который пытался меня убить. Он жив и готов сдать твоего отца. Ты этого хочешь? Нет, отца сдавать не надо. Эдик приложил пальцы к щеке, чтобы унять нервный тик. Отец его надежда и опора. Даже если сын сознается в убийстве, тот обязательно что-нибудь придумает и вытащит его из дерьма. «Ты позвонишь отцу, спросишь, кто такой Ревва», — сказал Родион. «Он подтвердит». «Можно позвонить? А ты не веришь мне на слово?» — с удивлением в голосе спросил Родион. «Кто ж верит?» А в то, что Тамара сидит здесь не живая, ты поверил. Да, она живая, сказал Эдик, проясненно глядя на Тамару. Конечно же, она живая. Его взяли, что называется, тепленьким, навязали мистификацию, заморочили голову, и он купился, как последний лох. Живая. А я поверил, с чувством некоторого облегчения проговорил Эдик и нервно хихикнул. «Ты не захотел быть со мной?» — с осуждением в голосе сказала Тамара. «Так ты ж теперь с Родионом!» — промямлил Эдик. «Ты разрешаешь?» — голосом Тамары говорил сам сарказм. «У меня нет выбора. Выбор есть у нас!» — с усмешкой сказал Родион. «Мы уходим в мир иной и оставляем тебя здесь. Или туда отправляешься ты. А здесь остаёмся мы». «Дома там никакой подушки нет?» «Зачем?» «Да кровью, боюсь, он тут все забрызгает!» Эдик понял, что Родион собирается убить его. «Так я же к следователю пойду!» Проскулил он. «Что ж ты ему скажешь?» «Как было дело, так и скажу!» «А как было дело?» Тамара поднялась с кресла, взяла с дивана подушку, протянула ее Родиону. Эдик почувствовал себя зайцем, которому срочно нужен был куст. Спрятаться он сейчас мог только за правдой. Во всяком случае, так ему казалось. Правда хлынула из него. Он рассказал, как договорился со Сбитневым, привел ему на выданье Тамару, убил его, а затем и Татьяну, пытался выкрутиться из ситуации. Упомянул Эдик и про отца, который все-таки согласился решить проблему с Родионом. Тогда и навалился на него страх, который не сковывал мысли, как это обычно случается, а, напротив, раскрепощал их. Так и спала с его глаз пелена тумана, который нагнал Родион. — Я исповедался, — сказал Эдди, глянув на Тамару. — Теперь ваша очередь. — О чем это ты? — Ваша очередь исчезнуть. — Исчезнешь ты. — Отец, вам хорошо... Очень хорошо заплатит. Миллион долларов, да хоть два. Уедите куда захотите. Этих денег вам на всю жизнь хватит. Нам не нужно на всю жизнь, сказала Тамара. Эдик по-прежнему сидел на полу. Ей не пришлось высоко поднимать руки, чтобы положить подушку ему на голову. Нам хватит и ста тысяч рублей, которые ты заработаешь честным и справительным трудом в колонии для убийц. — проговорила Тамара. «Это ты шутишь так?» — осведомился Эдик. «Конечно, она шутит», — сказал Родион. «Исправляться ты будешь в аду. А денег мы тебе сами выделим. Сколько там паромщику на лапу дают, чтобы он на тот свет переправил?» «Одной пули хватит», — «без всякого сожаления», — сказала Тамара. Эдик устал до слез обидно за себя он целых два года за ней ухаживал подарки дарил даже замуж звал а она посмеялась над ним фактически над могилой из глаз его хлынули слезы из груди рыдания может пожалеем бедняжку с презрительной насмешкой в голосе спросила тамара не пойдет он в прокуратуру в голосе родиона чувствовалось разочарование «А диктофон? Диктофон хорош для посмертной исповеди. Не выдержала душа убийцы, удавился под тяжестью грехов. Не нужна нам подушка, мы его на люстре повесим». Эдик осторожно повернулся к Родиону. Глаза его уже привыкли к темноте, поэтому он увидел руку, занесенную над ним. Родион собирался его ударить. Сначала вырубит, потом повесит и диктофон с предсмертной записью на виду оставит. Можно поставить блок, закрыться от удара, но Родион рано или поздно возьмет свое. Эдик тихонько застонал от чувства собственного бессилия. «Я пойду в прокуратуру», — выдавил он из себя. «Не пойдет он туда», — сказал Тамаре Родион. Он так и стоял с поднятой на замахе рукой. Но бить не торопился. «Придумай что-нибудь», — произнесла Тамара. «Если только пойти навстречу Реве», — в раздумье глухо проговорил Родион. «Он сделает этого утырка сиротой, а мы отпустим серого». Он все-таки опустил руку, но не ударил, а всего лишь толкнул Эдика. «Убить отца, чтобы пощадить сына?» — Тамара задумалась. Рева знает, как это сделать. Эдик уже не сидел. Он лежал на полу и обморочно смотрел на Родиона, который держал в руке пистолет с глушителем. Такой трофей можно было получить только в схватке с киллером. Значит, Родион не блефовал. «Мальчику совсем плохо», — с усмешкой сказал тот. «Может, ты выпить ему нальешь?» «Выпить? Но только воды». Ему ведь завтра в прокуратуру придется идти. Эдик кивнул. Его действительно мучила жажда. Он с жадностью набросился на воду, которая подала ему Тамара. И очень скоро понял, что невыносимо хочет спать. «Завтра в прокуратуру?» Откуда-то издалека донесся до него голос Родиона. «Ты запомнил?» Это было последнее, что услышал Эдик, прежде чем заснул.